Все эти дни она только и знала, что думала о своих и ждала часа, когда за ней пришлют. А за этим делом, днем, когда Лиза уходила в гимназию, а в доме оставалась одна бабушка, Женя тоже одевалась и одна выходила на улицу в проходку. Жизнь слободы мало чем походила на жизнь тех мест, где проживали люверсы — Большую часть дня здесь было голо и скучно, Не на чем было разгуляться глазу. Все, что не встречал он, ни на что, Кроме разве как на розгу или на помело, не годилось. Валялся уголь, черные помои выливались на улицу И разом обелялись, обледенев. В известные часы улица наполнялась простым народом, Фабричные расползались по снегу, как тараканы. Ходили на блоках двери чайных, и оттуда валом валил мыльный пар, как из прачечной. Странно, будто теплей становилось на улице, будто к весне оборачивалось дело, когда по ней сутуло пробегали паренные рубахи и мелькали валенки на жиденьких портах. Голуби не пугались этих толп, они перелетали на дорогу, где тоже был корм. Мало ли, сорено было по снегу просом, овсом и навозцем. Ларек пирожницы лоснился от сала и тепла. Этот лоск и жар попадали в севухую сполоснутые рты. Сало разгорячало гортани и потом вырывалось дорогой из часто дышавших грудей. Не это ли согревало улицу? Так же внезапно она пустела. Наступали сумерки. Проезжали дровни порожняком, пробегали розвальни с бородачами, тонувшими в шубах, которые шаля валили их на спину, облапив по медвежье. От них на дороге оставались клоки тоскливого сена и медленное сладкое таяние удаляющегося колокольца. Купцы пропадали на повороте за березками, отсюда походившими на раздёрганный частокол. Сюда слеталось то вороньё, которое, раздольно каркая, проносилось над их домом. Только тут они не каркали. Тут, подняв крик и задрав крылья, они в припрыжку рассаживались по заборам, и потом вдруг, словно по знаку, тучую кидались разбирать деревья и, толкаясь, размещались по опростанным сукам. Ах! как чувствовалось тогда, какой поздний-поздний час на всем белом свете, так, ах, так, как этого не выразить никаким часам.